«Меня не убьют! Нет! Я выживу! Выживу! И найду тебя! Найду!» Конвой тащил, пинал волок из клуба Зеленцова. Он парень крепкий, знавший попок по лапестей и построже вырывался. Ты, «Ты почему здесь? Где фашист? Где? Где? Их судишь! Их!»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 подло их выставляли меж скамьями парни. И что ты с ними со всеми-то сделаешь? Они вон все рожи понаклоняли, спрятались. Угляди, кто орет, кто бунтует. Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясясь от гнева, Он на всякий случай грозил и без того полумёртвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые в спешке подобранные очки. «Ну нет, нет, знаете, ну знаете, я этого никак не оставлю». Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс-боярчик